Ха -ха, спасибо, проговорила она с нервным смехом, вы чудный рассказчик, господин Десентян, и задыхаясь от ярости, она почти бегом устремилась к замку. Ночные похождения.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 и вы находите, что король был неправ, шевалье? А вы, принц, разве не разделяете моего мнения? Не совсем, дорогой мой шевалье. Я одобряю короля за то, что он не подверг ни милости несчастного, скорее сумасброда, чем злонамеренного. Ну а меня, — заметил шевалье, — это великодушие, признаюсь, очень удивляет. Почему же? — спросил Филипп.